И вы мне нужны именно потому, что вы меня не понимаете. Как? Если вы меня начнете понимать, я сяду. Вы поэтому бушуйте жалуйтесь на меня в райком, в прокуратуру. Это меня не убьет. А вот начнете меня понимать, я пропаду. Как же мне работать, если я вас не понимаю? Если все начать понимать, то жизнь станет невыносимо скучной. Составьте-ка лучше калькуляцию, а? Какую? Да не совхозную, нашу личную. Но мы же с вами сваты, дочку-то мою забираете. А свадьба дело накладное, придется весь совхоз созывать. Я же директор. попробую кого не позови, начнут гадать, почему, обида. Ну, не поможете Без штанов останусь. Ну, почему не помогу? Конечно, помогу. Мы не хуже других. И сын у меня единственный. И не из последних. Свадьбу справим совместно как следует. Деньги есть. Ну, вот и хорошо. Хорошо, что хоть в этом мы поняли друг друга. И хорошо, что только в этом... Заберите заявление, Лука Алексеевич. Я вас очень прошу. И все-таки я предпочитаю понимать того человека, с кем я работаю. Подпишите. Етчин, опустив голову, выходит из кабинета. За ним внимательно наблюдает только что вошедший Турухтан. Прости, что без доклада. Крапивный старичок выгнал? Выгнал. Я, дорогой профессор, критиканов убираю. Ой, смотри, это опасно. Ничего, я расправляюсь тонко, хоть в ухо вздень. Хм. Прошелся по селу, хорошо живете. Ты мне нужен, Игорь Андреевич. Твой авторитет может сдвинуть дело. Да, оно и так сдвинется. Постановление ЦК закон. Постановление надо выполнять. ЦК за нас работать не будет. Да после твоего письма они же вынуждены. Да я говорю о конечном замысле. Ты сам понимаешь, в наше время заниматься всем значит ничем как следует. Поэтому необходимо в каждом звене Сосредоточить решение одной, но крупно выполняемой задачи. Вот что будет подлинной концентрацией. Хочешь перевернуть все птицеводство области? Ну, ты же сам об этом со своей кафедры разглагольствуешь и книги пишешь. Гера. Гера, ну я же тебе сказал, что я уезжаю за границу. Да, ну там-то кормить тебя тоже мы будем, а не они. Ой, попрекаешь куском. Напоминаю, честный человек должен всегда помнить, на какие шиши он ест и пьет. Ну, позволь, позволь, я ученый. Да брось ты, брось. Государству ученые нужны позарез. Кто из вас плодный, кто неплодный сразу не поймешь. Вот дают ход и тем, и другим, а потом... Потом только такие, как ты, даровитые, ну, ну, ну. окупают всё, что съели ну, ну, бездарные. Ладно, ладно. Вот в этой папке докладная записка. Проекты, выкладки, расчёты. Пиши заключение. Ну, Герман, ну дай время. Нету времени. Нельзя упускать случай, я его долго ждал. Ну и лапа тебя. Ну схватил за глотку и жмёт. И жму. Пока только прошу. Хочешь, на колени встану? Гера, Гера, ну ведь это же это же проблема. Так проблемы и возникают, чтобы их решать. Но не упрощать. И не усложнять. Тоже уловка. Действует безотказно, ибо смахивает на ум. Ну, хорошо. Могу уединиться? Пойдём, покажу. Гера, <клёв> только ты не подумай, что это взамен. Но у меня к тебе тоже просьба. Ну, давай. Помоги. Значит, ты за этим ко мне и приехал. Да, и за этим. <свят> <свят> ну и чем же я могу помочь тебе, приятель? Ну, поговори с Валерией, найди слова. Ну, а что сам-то ты? Что, боишься, что ли? <свят> <свят> да. Боится, а думает. А я даже подумать боюсь, как не с этим подкатиться. Я однажды от неё уже по физиономии получил, так то было сгоряча, задело, не обидно. А сейчас она вполне сознательно мне влепит, это плюха будет сиять всю жизнь. Нет, ничем помочь не могу и никто не сможет. Герман, ну я же знаю тебя, но ты можешь найти выход, казалось бы, из самых безвыходных положений. Тогда смотри на неё и мучайся. Ты это что, серьёзно? Вполне. Слушай, ну а может быть мне покончить с этим? Кончай, кончай. Оружия нет, дать не могу. веревку найдём. Герман. Ну, ну почему? Почему со мной ты так говоришь? А почему ты так говоришь? Да как? Как как с дураком? Да. да я же с тобой как с другом. Ай. Ну ладно, ладно. Делайте из меня дурака, делайте. Возьмёшь папку. Поговорю. Ну, хорошо. Прошу. Турухтан послушно забирает папку и уходит. Из другой двери появляется Юницын. А, товарищ Юницын, что скажете? Папочку я вижу прочитал. Эта папочка – «Мираж, дорогой мой».